«Нужно как-то посадить тебя на пони. Ты умеешь ездить верхом?» Элен покачала головой. «Никогда не пробовала». «Это ничего. Учитывая, как ты выглядишь, мы все равно не сможем двигаться быстро. Главное, чтобы ты держалась за гриву лошадки и не упала». Клэр ободряюще ей улыбнулась. «Жак...» как и многие мальчики в его возрасте. Был не особо разговорчив, да и помочь Элен толком не мог. «Куда вы едете?» — спросила Элен через некоторое время, когда с облегчением поняла, что они удаляются от Танкарвилля. «Мы родом из Бетюна. Это во Фландрии. Это далеко отсюда?» — обеспокоенно осведомилась Элен. «Неделя, может быть, — «Две недели езды», — ответила Клэр. «Можно мне немного проехать с вами?» «Конечно. Если ты думаешь, что осилишь дорогу, то можешь доехать с нами до самого Бетюна». «Спасибо». Элен с благодарностью кивнула. Она была рада, что их путь не близок. Часть вторая. «Странствия». Монастырь Сент-Агат, ноябрь 1166 года. Первую ночь они провели в лесу у костра, но от холода так и не смогли заснуть, поэтому вечером следующего дня они решили остановиться в маленьком женском монастыре, стоявшем посреди леса. Угольщица, с которой они встретились по дороге, посоветовала им попросить там приюта. Солнце почти зашло, и воздух снова сделался влажным и холодным, так что изо рта путников вырвались облачко пара. — Элен Виора, слезай! — приказала Клэр, соскочив с коня, и постучалась в тяжелую деревянную дверь. Привратница открыла смотровое окошко и спросила, что им нужно. — Мы замерзли и просим вас приютить нас на ночь, дорогая сестра. Меня зовут Клэр. «Я ремесленница и еду домой вместе с сыном Жаком. По дороге домой в битюн мы обнаружили эту несчастную девушку. На нее напали и сильно избили. Посмотрите сами!» Клэр подтолкнула Элен к смотровому окошку. «Что-то не похоже она на девушку», ворчливо сказала превратница. «Не обращайте внимания на одежду. Вся она была изорвана. А у меня с собой было несколько старых вещей мужа» и я дала ей их, чтобы она могла прикрыть свою наготу. Я пыталась продать вещи на рынке, но никто не захотел их покупать, — объяснила она. И Элен удивилась тому, что Клэр ради нее лжет. Тут в голове у Элен все закружилось, и она упала. К счастью, Клэр успела ее подхватить. Сестра Агнес. Лекарь. «Я ее позову. Подождите!» — бросила привратница и закрыла окошко. Вскоре с левой стороны от них в стене открылась маленькая дверца, которую раньше никто из них не замечал. Оттуда вышла миловидная сестра и подошла к ним. «Я сестра Агнес. Наша сестра-привратница сказала, что вам нужна моя помощь». Тем временем лес вокруг монастыря погрузился во тьму, и в сумерках видны были лишь стволы близ деревьев. Сестра Агнес кивнула Клэр, а затем озабоченно повернулась к Элен. Высоко подняв светильник, она осмотрела девушку.